Глава 9. Ой, зря. Тамина. Ну все, леди Вана готова. В дверях купальни появилась Улария. Вам помочь раздеться? Не надо. Взволнованно выдохнула я, прижимая ладони к груди. Эм, то есть спасибо, я вполне сама могу справиться. Тут же поспешила добавить, так как от моей реакции глаза служанки поползли на лоб. Хорошо, как скажете, кивнула она. Чистый полотенце и нижнее белье в купальне. Сползла с кровати, направляясь в наполненную паром комнату. За полотенце, конечно, спасибо, буркнула себе под нос. А вот нижнее белье я сама себе создам. Все же магичка, как-никак. Прикрыв за собой дверь и на всякий случай задвинув щеколду, я приняла снимать с себя вещи. Первое прикосновение к горячей воде вызвало табун мурашек по всему телу. На миг даже забылся вчерашний день, когда я терзала себя ожиданием казни. «Ну, хвостатый!» Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Буркнул я себе под нос, откидывая голову на бортик. Спустя некоторое время расслаблено и, как ни странно, спокойно, я вышла в спальню. «Леди, ваш завтрак готов», — коснулась моего слуха. «Сейчас я помогу вам одеться, и не нужно спорить», — затараторила пышная женщина. «С этим платьем вы не сможете справиться в одиночку». «Красивая», — кивнула, оглядывая переливающуюся темно-синюю ткань, расшитую серебряными узорами. Откуда оно? Мне не хотелось брать чужое. Пусть я одевалась скромно, зато это были только мои вещи. Это подарок его высочества. Довольно улыбнулась служанка, вызывая у меня приступ злости. — О, пустая моя голова! — всплеснула руками женщина. — Вот же еще! Метнувшись к столику, она взяла в руки бархатную коробочку, замеченную мною ранее, и, раскрыв ее, продемонстрировала громоздкое колье, усыпанное крупными драгоценными камнями. Оно идеально подойдет к этому платью. Спасибо, не нужно. Отрезала я, борясь с разрастающейся злостью. Решил загладить свою вину дорогой побрякушкой, красивой шмоткой. Наивный! Кто же тебе попадался до меня ранее, если ты с такой уверенностью прислал мне столь щедрый дар? Что не надо? Удивленно вскинула брови женщина. Колье или платье? Ничего не надо, повторила злобно, понимая, что эта милая дама здесь совершенно ни при чем. Но как же? «Передайте его высочеству, пусть засунет это!» Сжала пальцы в кулаки, пытаясь взять себя в руки. Лицо женщины покрылось пунцовыми пятнами. Видимо, ей не доводилось ранее сталкиваться с отказами девушек, да еще в такой форме. «Просто верните ему это назад!» Произнесла более спокойно, набирая полную грудь воздуха. «Нет, ты посмотри! Купить он меня решил! Хотя я и так уже куплена!» Горько усмехнулась про себя. «Не нужны мне его подачки, пусть подавятся!» Понимаете. Осторожность женщины сразу бросилась в глаза. В столь простеньком платье при дворе лучше не ходить. Вы гости принца и должны соответствовать. Спасибо за совет, но все же я буду ходить в своих вещах. Не желала принимать подарки наследника, ни к чему они мне. Я не принцесса и не дама, приближенная ко двору. Пусть меня и привезли в замок, но я не собираюсь посещать балы и кокетничать с мужчинами. Что уж поделать, не такой у меня склад характера. Еще раз заверив, что буду ходить только в своих вещах, тем более я несколькими минутами ранее еще в купальне создала их магически, попросила служанку отнести подарки обратно. Женщина, понуро склонив голову, покинула комнату, а я тут же устремилась к остывающему завтраку. За своими мыслями не заметила, как съела все до последней крошки. Оказывается, я была очень голодна. Меня довели до такого состояния, что я даже не почувствовала столь сильной потребности в пище. Расправив перед зеркалом простенькое платье и соорудив незамысловатую прическу, я выскользнула за дверь, намереваясь прогуляться по парку, желательно в гордом одиночестве. «Ох, ну, наконец-то попалась хоть одна!» — фыркнула девушка мне в лицо, стоило только завернуть за угол коридора. «Простите», — попыталась прояснить ситуацию я. «Прощаю», — важно отмахнулась она рукой, сверкая кольцами на пальцах. «Принеси мне коктейль из винары». И побыстрее, я буду в лебединой беседке. Что стоишь глазами хлопаешь? Я кому сказала живо? Вам надо вынесите. Смотрела и ликовала от того, как глаза напудренные до ужаса девушки поползли на лоб. Ее ярко-алые губы распахнулись, принимая форму буквы О. Ты? Да как ты? Как ты смеешь?» Взвизгнула она, захлебываясь воздухом и обмахивая себя веером. «Нагло, слушка! Вот, пожалуй, на тебя принцу будешь знать». Я его фаворитка, если ты не в курсе. Живо принесла мне коктейль. Я не Слушка, — процедила гневно. Нет? — хмыкнула она. А кто тогда? Неужто леди из высшего общества? Мерзкий смех прокатился по коридору, вызывая необузданную ярость. Не смеши меня. Ты себя в зеркало видела? Приступай к своей работе, Слушка. Даю тебе пять минут. Время пошло. С важным видом Мила особо развернулась и поплыла по коридору придерживая край своей пышной юбки по цвету, совпадающей с цветом помады на ее губах. Смотрела вслед удаляющейся девушки и желала отмщения. Злость от подарков чешуйчатого еще не успела утихнуть, как нарисовалась эта фуфырка и смешала меня с грязью. Но в этот раз я точно не смогу пройти мимо. Коварный смех прорвался наружу, и я тут же закрутила головой по сторонам, надеясь, что его никто не слышал. Прождав буквально минуту, Помчалась за самоуверенной хамкой, которая виднелась чуть поодаль, гордо спускаясь с лестницы. «Но хоть какая-то от тебя польза», — хмыкнула про себя, — «покажешь, как в сад выйти». Старалась следовать незаметно, при любом встречном, дело вид, что я спешу по важному заданию. Когда вдали послышался женский смех, я шмыгнула за кусты, отмечая, что к месту сборища, фиф, из высшего общества, можно пробраться незамеченно, и это мне было только на руку. Шагала осторожно, стараясь не производить лишнего шума, ведь мне нужно было провернуть свою месть незаметно. Когда кусты стали редеть и расфуфыренные леди стали видны более отчетливо, я ехидно улыбнулась. Фаворитка, говоришь? На моем лице растянулся хищный оскал. Посмотрим, какой ты будешь фавориткой, когда принц увидит тебя настоящую. Как я уже говорила ранее, в доме матери имелось много книг, в том числе тех, которые она прятала, но мне все же удалось изучить их украдкой. Так вот, одно из прекрасных заклинаний так и просилось, чтобы его опробовала. Глубокий вдох, правильно выстроенные слова в голове, легкое шевеление пальцев, и тут маленький, едва заметный магический сгусток срывается с моей ладони и устремляется прямо к своей цели. О, нужно было слышать, этот дикий визг и звон бьющейся посуды. Я не могла отвести глаз, наблюдая, как сливочная раня кожа девушки приобретает болотный цвет, и покрывается бородавками. Нет, ну а что? Жаба, она и есть жаба. От своей неописумой красоты девушка начала терять сознание, в то время как ее подружки скакали рядом, хватая за сердце и бледнее на глазах. Они пытались помочь, вот только не думаю, что им знакомо данное заклинание, а без этого снять его не получится. Я упивалась истерии собравшихся здесь леди. От содейной пакости настроение поднялось до небес, но, как всегда, появился тот, кто стал моим персональным раздражителем. — Что за визги? — крикнул недовольно принц Достан, направляясь размашистым шагом к беседке. — О, пойду-ка я отсюда! — шепнула себе под нос, разворачиваясь и осторожно отдаляясь в противоположную сторону от этого дурдома.